Глава 6. Тем не менее, он ничего не предпринимал, несмотря на поддержку и настояние близких, пока неожиданно не поддержали его люди неизвестные и далекие. Мизийское войско отправило на помощь Оттону по две тысячи от каждого из трех легионов. В пути они узнали, что Оттон разбит и наложил на себя руки, тем не менее, как бы не поверив слуху, они дошли до самой Аквилеи. Там они, воспользовавшись случаем и безначалием, стали в волю разбойничать и грабить, а потом, опасаясь, что по возвращении им придется дать ответ и понести наказание, они решили избрать и провозгласить нового императора. Испанское войско поставило императором Гальбу, претерианское отона германское Вителлия, а они ничуть не хуже других. Примечание. «Преступление против Вителия можно сделать заслугой перед Веспасианом», передает тацит мысли Мезийского войска. Были названы имена всех консульских легатов. Сколько и где их тогда было, и все по разным причинам отвергнуты. Но когда солдаты из Третьего легиона, переведенного перед самой смертью Нерона в Мезию из Сирии, стали расхваливать Веспасиана, все их поддержали и тотчас... Написали его имя на всех знаменах. Правда, в тот раз дело заглохло, и солдаты на время вернулись к покорности. Однако слух о том распространился, и наместник Египта Тиберии Александр первый привел легиона к присяге Веспасиану. Это было в календы июля, и впоследствии этот день отмечался как первый день его правления. А потом, в пятый день до июльских ид, Иудейское войско присягнуло ему уже лично. Примечание. В Египте у Тиберя Александра стояли два региона. В Иудее у Веспасиана — три. Дата присяги в Александрии — 1 июля 69 года. В Иудее — 11 июля. По Тациту — 3 июля. Начинанию содействовало многое. По рукам ходило в списке послание к Веспасиану с последней волей погибшего отона неизвестно, настоящее или подложное, где тот завещал отомстить за него и умолял спасти государство. В то же время разошелся слух, будто Виттелий после победы собрался поменять легионы стоянками, а на восток, где служба спокойнее, перевести германские войска. Наконец, из провинциальных наместников Лициний Муциан забыв о соперничестве и уже явной вражде, предложил Веспасиану сирийское войско, а парфянский царь Вологез — 40 тысяч стрелков. Примечание помощь Вологеза Веспасиан, конечно, отклонил.